Глава четвёртая. Аделина судорожно пыталась припомнить, что могла подписать два года назад. Слейд действительно приносил какие-то бумаги, которые она заверяла, но они касались бывшего докачки её отца, давно проданной из-за невозможности ею заниматься. И текст там был совершенно другим. Истина доходила медленно, а потом словно камнем по голове огрела. Слейт подло обманул ее, подсунув не тот договор. Аделина помнила предложение, поступавшие по поводу продажи Тирхова. Она отказала всем, кто желал купить это поместье за небольшую сумму. Да и вообще не торопилась с ним расставаться. И во сколько же вам обошлась данная сделка, господин Блэкстоун? поинтересовалась она сквозь стиснутые зубы. Если мне не изменяет память, мы договорились о пятистах двадцати тысячах» их сразу же забрал по доверенности ваш супруг. Что? Нижняя челюсть Аделина отъехала вниз. Однако муженек не продишевел. Слейт втихомолку продал половину ее поместья за полмиллиона фертов и ничего ей об этом не сказал. Еще и доверенность какую-то подделал. Впрочем, понятно, зачем подделал. Рас присвоил все деньги себе. Вероятно, он даже проиграл их в карты. Он и тогда не отличался особой осторожностью. В ином случае куда он мог их потратить? Вышла ошибка, господин Блэкстоун. Я ничего вам не продавала. Возможно, супруг что-то за моей спиной тайком и провернул, но я не имею к этому никакого отношения. Все дальнейшие вопросы решайте с моим мужем. Сегодня так уж и быть, можете остаться и отогреться. Завтра утром вы должны покинуть мой замок. Собравшись с мыслями, заявила она, покосившись при этом на окно, за которым пошёл ливень. Не дождётесь. Я останусь здесь, и вы никак не сможете мне помешать. У вас тут свои дела, а у меня свои. И будет отлично, если мы станем Париже встречаться. Парировало он, а потом вышел из сумрака, наконец-то позволив ей разглядеть своё лицо. И Аделина обомлела. На его правой щеке белели два длинных шрама, явно оставленные магическим воздействием. От этого один глаз казался чуть-чуть приспущенным но это совсем не портило его незаурядную внешность, напротив, придавало некоторые мужественности. В остальном Блэкстоун выглядел вполне симпатичным, если не думать о том, что этот нахал предъявляет права на ее дом. Хищный прищур глаз под темными бровями наводил на мысли, что маг не так прост, как могло бы показаться. Впрочем, это и по его речам было понятно. Волосы имели оттенок воронова крыла и были чуть растрёпаны. Длиной они примерно достигали плеч и чуть завивались. Очевидно, мужчина попал под вечерний дождь. Красивые губы искажала злорадная, как показалось, и длин неухмылка. На щеках и квадратном подбородке имелась тёмная щетина, но совсем небольшая, словно этот дарен не брился всего несколько дней. Возможно, ему было не до того во время дороги, ведь он явно не проживал в этом замке ранее. Или Я вообще не желаю больше с вами встречаться. Это мой дом. И не мечтайте, что сможете жить здесь, когда вам заблагорассудится. И, кстати, если уж вы заключали сделку со Слейдом, то почему не купили весь замок? Она пыталась вывести его на откровенный разговор, но выходило плохо. Я бы с радостью, но ваш муж сказал, что вы категорически против. Мы смогли договориться лишь наполовину имущества. И на какую именно половину? передразнила она. Этот вопрос отдельно не оговаривался. Ведь здесь все равно никто не жил. Судя по договору, мы просто владеем тирхалом сообща, ехидно улыбнувшись, поведал Блэкстоун. Знаете что? Когда я вернусь в столицу, я сразу же оспорю ваше мнимое право на часть моего замка. Она намеренно подчеркнула голосом отдельные слова, будто от этого могло что-то измениться. Я пойду в суд, и вам не поздоровится. Найму лучшего защитника. Мне все равно, кто вы такой и с какой целью пошли на сговор со Слейдом. По моим сведениям, вряд ли у вас найдутся деньги на процесс. И вы не собираетесь покидать замок до осени, напомнил он горькую правду. Хотите сказать, выясняли обо мне информацию? Должен же я знать, с кем имею дело, ухмыльнулся он. Если бы вы не поехали в поместье, я бы тоже так не торопился. Что? Вы примчались, как только узнали, что я сюда направляюсь, уловила она его мысль. Совершенно верно. Но зачем? Зачем вам вообще мой замок? Растерялась она. Можете считать, что мне просто кое-что здесь нужно. Это всё, что я могу сказать. И пока я не найду искомое, я никуда отсюда не уйду. Вы отдали полмиллиона, чтобы отыскать что-то в моём замке? А это уже не ваше дело, госпожа Флетчер. И вообще, я устал с дороги и хочу немного отдохнуть. Ваше присутствие меня слегка напрягает. И где же вы собираетесь спать? Хотите прийти ко мне в гости и согреть постель? Упаси Трёхликий, отшатнулась она. Как вы можете так говорить? Я ведь замужняя женщина и не могу даже находиться в одном доме с посторонним мужчиной. А вы тут точно посторонний? Блэкстоун демонстративно зевнул, принципиально не отвернувшись. Ну и манеры, промурчала Селина. Вообще-то при прошлом посещении я облюбовал себе одну комнату, но сейчас её заняли вы. Так и быть, выгонять я вас не стану. Перебьюсь сегодня в этой чудесной гостиной, а уже завтра поищу себе другое место для сна. От мысли, что этот нахал спал в той же кровати, где сегодня лежала она, Одели не стало совсем не по себе. Да как он может так издеваться? Лучше бы вы завтра убрались отсюда во своясе. Своё мнение по этому поводу я уже сказал. Так что не сочтите за труд покинуть это помещение, госпожа Флетчер. Если, конечно, не желаете лицезреть, как я раздеваюсь. Потом мы обязательно встретимся и обсудим вопрос, как сделать наше совместное проживание в замке наиболее комфортным для обоих и по возможности не пересекаться. Он точно над ней издевается. И откуда только взялся на её голову? Вы об этом пожалеете, господин Блэкстоун, зло прошипела Анна, желая ей неприятнейшей ночи. Завтра я найду способ выгнать вас из своего дома. Аделина смерила мужчину презрительным взглядом затем развернулась и, не оборачиваясь, вышла из гостиной, направившись в сторону комнаты Рида. Она почти добралась до спальни слуги, как вдруг остановилась. Саймон и так мало спал в последние две ночи, а сегодня и вовсе выдохся, разгружая вещи и занимаясь обустройством. Ей стало жаль старика. Она и сама в ужасном состоянии, измотанная дорогой. Устраивать ночью скандал из-за присутствия Блэкстоуна совсем не хотелось. Да и что сделает Саймон против боевого мага, вооружённого не только лучшими заклятиями, но и мечом? большой ножной, которого она успела заметить у стены. Ничего. Она ничего не сможет сейчас сделать этому наглецу. С ним нужно действовать хитрее. Придумать что-то такое, чего Блэкстоун точно не ожидает. А пока она тоже пойдёт спать, ведь утро вечера мудренее. Вернувшись в комнату, Аделина остановилась у постели, долго не решаясь в неё лечь. От понимания того, что здесь успел пожить циничный тип, её слегка корёжило. А потом мысли вернулись к Слэйду. Муж попросту подставил её, обманул, предал. Слэйд отлично понимал, что значит для неё Тирхол. Он всегда знал о её особом отношении к этому месту, но всё же поступил по-своему. Возможно, за Тирхол предлагали не так уж мало денег, как муж ей сообщил. либо то, что ищет здесь Блэкстоун, очень важно, раз он решил пожертвовать такую сумму на часть замка, даже не на целое поместье. Она так задумалась, что и не замечала, как воск со свечей капает на запястье, обжигая кожу. Слёз не было, осталось лишь горькое недоумение. Последняя капля доверия к супругу вдруг рассеялась, как дым. Ещё неизвестно, зачем Слейт на самом деле отправил её в провинцию. После того, как он поставил на кон не только свои сбережения, но и семейный очаг, от него можно было ожидать чего угодно конечном счете, затушив свечи, Аделина вновь улеглась в кровать, стараясь не думать о словах Блэкстоуна и подставе от мужа, но сомнения и злость не оставляли. Интересно, как будет оправдываться Слейт за свой поступок? Неужели думает, что махинации с бумагами и обман сойдут ему с рук? Как и глупая утрата дома, когда-то купленного его родителями, Если на дом в столице Аделины не имела никаких прав, то за Кирхал была готова перегрызть глотку любому. И как узнал Блэкстоун, какую из комнат она заняла? Он ведь не проходил около её спальни. Может, заметил свет в окне, подъезжая к замку. Она и сама не поняла, как уснула. Усталость взяла верх над чувствами. После пробуждения Аделина сразу вспомнила о ночном происшествии. Стоило посмотреть на мебель в спальне, освещённую тускловатыми лучами солнца, и всё стало понятно. И как она сразу не догадалась, что интерьер тут отличается от прочих комнат. Видно же, стул и стол новенькие, как и трёмоу стены. Кровать с балдахином тоже новая. Раньше таких не делали. При этом обстановка в спальне была сугубо мужской, без кружев, ленточек или каких-либо изысков. Аделина достала из редикуля небольшие часы на цепочке. Открыла серебряную крышечку и взглянула, который сейчас час. Оказывается, приближалось время обеда. Странно, что Гретта ещё не прибежала жаловаться на нового постояльца. Другим словом, Аделина наглеца назвать не могла, не желая признавать его право на её имущество. Она сама расчесала волосы, заплетая их в тугую косу, которую обвела вокруг головы, закрепив заколкой. Затем посетила умывальную по соседству. Пожалуй, она преувеличила, подумав о беспорядке в помещении. Всё тут было не так уж плохо, просто в полутьме она толком ничего не рассмотрела. Понятно, что нахал не таскал себе воду сюда, а слуг он, судя по всему, не привозил. Разве что кто-то помог ему перенести мебель. Но в остальном здесь было вполне уютно, и даже ванная есть. Пожалуй, она не будет переезжать в другую спальню. Пусть новая мебель послужит небольшой компенсацией за её испорченные нервы. Она раскрыла ближайший сундук и вытащила оттуда зелёное платье с простой шнуровкой. Затем там же нашла меховую муфту. А вряд ли сегодня будет жарко, но хоть мерзкий дождь наконец-то закончился. После этого отыскала на дне другого сундука документ, подтверждающий её право владения замком. Хорошо, что не оставила его Слейду, как тот настаивал. Спрятала, когда собирала вещи. Внимательно осмотрев бумагу, Аделина вдруг заметила в углу магический значок, означающий, что документ претерпел изменения, и его нужно будет поменять на новый. Проклятье. Находясь в столице, она даже не обратила на это внимания, стараясь как можно скорее убрать бумагу с вида. Взгляд упал на чокер, который подарил ей Слейд. Она сняла украшение ещё вчера, когда ложилась спать первый раз. Украшение так и лежало на прикроватном столике. Нет уж, надевать его она больше не станет. Находись слейт рядом, точно получил бы этой побрякушкой по голове. Грета, ты где? позвала Аделина, выйдя в коридор. Здесь, отозвалась служанка из одной из соседних комнат. Аделина проследовала в направлении голоса. Застав девушку за уборкой. Почему ты меня не разбудила? строго спросила она. Так вы и не велели, думала вам нужно выспаться с дороги. Оправдывалась Гретта, протирая тряпкой пыль с полок шкафа. А зачем ты здесь убираешь? Почему ты подумала, что это Блэкстоун определился со спальней? Аделина стиснула зубы от злости, вспомнив о мерзавце. Но она ему задаст. Вот только встретят снова. «Вам ведь нужен гардероб, а этот шкаф самый подходящий и совершенно целый. Вот я и подумала, что мы можем сложить в него ваши вещи. Да? И больше ничего? Вы о чём? Удивилась служанка. Ты не видела в замке никого подозрительного? Что? Гретта повернулась, выронив тряпку. Я вчера быстро уснула. А что случилось? Вы о том чудовище, которое мне почудилось? Я не понимаю. Оно тебе не почудилось. Как? Очень просто. К нам пожаловал некий Даррен Блэкстоун, который заявил, что собирается тут поселиться. У него подделаны документы, по ним он якобы владеет моим замком. Я лично говорила с ним вчера в гостиной. Но я была в гостиной недавно и там никого. Нет, ей точно не приснился тот разговор. Мужчина был вполне реален. Но лучше бы всё и правда оказалось страшным сном. Там ещё горел камин. Аделина уже шагала в сторону большой гостиной, окрытая испуганно торопилась за ней. Они остановились в совершенно пустом зале. Видишь, в камине остались угли, выдохнула Аделина, которая отнюдь не хотела считать себя чокнутой. Этот человек ночью грелся у огня. Ну и дела, протянула служанка. Я видела угли и почувствовала здесь тепло, но почему-то думала, это вы ночью разожгли пламя, мало ли. Это была не я. Может, Саймон видел кого-то? Кстати, где он сам? Так уехал с утра в деревню, как вы сами велели. Он ничего не говорил. Выходит, наглый захватчик её жилища тайно отбыл ещё на рассвете. Только этим можно было объяснить, что слуги ничего о нём не знали. Вдруг понял, что дело не выгорит и решил ретироваться, ну и пусть катится на все четыре стороны. Хоть в саму изнанку к демонам. Была проблема и не стала. Но Аделина всё равно злилась, потому что ничего ровным счётом не понимала. Как же предательство Слейда и договор о продажи Теперь она не узнает подробностей. Пожалуй, только для этого ей Блэкстоун и требовался. Странно всё, выдала она. Даже не знаю, что сказать, развела руками Гретта. Ладно, забудь. Нам нужно принести чистой воды, чтобы приготовить еду, а потом я хочу помыться. Ты уже нашла местный колодец? Вчера под дождём они так и не осмотрели всю территорию. Нет, я утром выходила, но его не заметила для уборки я брала дождевую воду из бочонка. За ночь её налилось прилично. "Идём я покажу тебе, где он находится", вздохнула Аделина. Она и сама плохо помнила расположение колодца, но какие-то давние картинки всё же сохранились в закромах её памяти, и она интуитивно шла в сторону подвала. Рядом с лестницей в подземелье имелся ещё один выход, обрамлённый каменной аркой. Он вёл на задний двор. Там и впрямь нашёлся колодец вокруг которого даже сохранилось массивное кованое ограждение. Механизм подъема воды выглядел вполне целым. Они вдвоем стащили тяжелую решетку и заглянули внутрь. Непонятно, есть ли там вода. Грета крикнула в темноту. Из глубокого колодца в ответ донеслось гулкое эхо. Неси ведро, попробуем его опустить и проверим, приказала Аделина. Служанка поторопилась в дом, модельина осталась стоять у колодца облокотившись на конструкцию локтями. Её взгляд был устремлён в небо. Солнце поднялось высоко и уже грело по-весеннему. Ветер, который гнал по небу рваные облака, стал довольно-таки тёплым. Он приятно обдувало лицо и хозяйка тирхалом даже прикрыла глаза. Ощущение немного успокаивало. Пару минут она вообще ни о чём не думала. «Смотрю, вы вполне отошли от вчерашнего стресса. Неожиданно раздался низкий мужской голос, от которого Аделина вздрогнула. "Снова вы?" воскликнула она, открыв глаза. Перед ней стоял тот самый господин Блэкстоун. Свой громоздкий рогатый шлем он где-то оставил. Волосы расчесал и стянул в низкий хвост. На плечах по-прежнему колыхался чёрный плащ, придавая внешности угрожающий вид. Но в целом мужчина выглядел иначе, чем ночью. Успел побриться и переодеться в тёмно-синий камзол с серебряной вышивкой и брюки, облегающие узкие бёдра и заправленные в кожаные сапоги. Вчера Дейлина так и не смогла определить его возраст, но сейчас сказала бы, что Блэкстоуну уж точно нет сорока. Лет тридцать пять или чуть больше. Жаль ночью она толком и не разглядела знаки отличия на его форменных шевронах. Снова я, как вы верно заметили. Издевательски поклонился он. А вы меня не ждали, что ли? Я ведь сказал, что мы сегодня встретимся. Вы так поспешно покинули замок утром, что я уж подумала, больше не вернётесь. Не стоило торопиться с выводами. Я никуда отсюда не денусь, пока не достигну поставленной задачи. Говорите как военный. Вы ведь боевой маг, я верно догадалась. Блэкстоун склонил голову и тихо хмыкнул. Генерал магического подразделения И по совместительству последнюю отпрыск рода Блэкстоун. Когда-то мой дед проживал неподалёку отсюда. Наши земли граничили. Но вскоре после его смерти отец перебрался в столицу, продав поместье одному крупному землевладельцу. Ваш дед, граф Блэкстоун. Сообразила Аделина, вдруг вспомнив имя, которое когда-то мельком слышала от бабушки. Но та почему-то не особо любила рассказывать о ныне покойном владельце сопредельных земель. Даррен Блэкстоун с улыбкой кивнул. "Так вы тоже граф?" колка спросила Аделина. "В первую очередь я военный, и только потом аристократ. Лично для меня светская жизнь совершенно ничего не значит. Есть титул, и ладно. Неумудрено, что вы в столь молодом возрасте успели получить звание генерала королевской гвардии", издевательски заметила Аделина. "С графским титулом дорога в высшие офицерский аппарат открыта каждому". Ох, и зря она это сказала. Мужчина сразу нахмурился и помрачнел. Его густые тёмные брови над зелёными глазами свелись в ровную линию, и в зрачках вдруг полыхнул магический огонь, как и вчера в темноте. Шрамы на подбородке побледнели, и подбородок чуть выпятился вперёд. Зато вы слишком много болтаете для аристократки, госпожа Флетчер. Жду вас в гостиной, где мы вчера разговаривали. Обсудим насущный вопрос, касающийся общего проживания раз уж так сложились обстоятельства. Он развернулся и чеканным шагом направился в замок, явно хорошо ориентируясь в коридорах и переходах. Аделина лишь фыркнула вслед. Слово ему не скажи, какой обеччивый генералишка отыскался. При этом она поёжилась, будто он мог услышать её реплику. Она отлично понимала, что во время войны звания даются куда быстрее, чем в мирное время. Вполне возможно, у боевого мага даже есть особые заслуги. Шрамы на его лице ведь неспроста. Обычные порезы залечит толковый маклекарь, следа не останется. Хотя это и стоит дорого. Но деньги для Блэкстоуна явно не проблема. Увечья наверняка получено в бою с демонами изнанки. И его невозможно убрать обычной магией. Просто ей ужасно хотелось хоть как-то укусить мерзавца. Знал бы Слейт, что происходит в замке. Неужели допустил бы, что рядом с ней будет жить другой мужчина? или ему давно на неё плевать. Судя по его тайным махинациям, именно так всё и обстоит. Жаловаться Слейду на Блэкстоуна бессмысленно. Он последний, кому можно обращаться за помощью. С ним самим ещё предстоит разобраться.